А год спустя, порой ночною, лежал недвижно предо мною Отец мой вечностью объят. У ложе смертного покорно сел сирота в одежде черной, Похожей на меня, как брат. Глядел он влажными очами, увид терновыми шипами, Как ангел нежен и уныл. И лютня на земле лежала, и в грудь вошел клинок кинжала, и пурпур цвета крови был